Эпилог Епископ Сильвестр нервно теребил воротник одеяния, шагая по залитому светом жаровин залу дворца. Ему казалось, что его шея опухла, или воротник слишком тесный, пальцы были мокрыми от пота, он миновал нескольких караульных, ни один даже не глянул на него, словно он был далеким, едва заметным насекомым. Чем дальше он шел по дворцу, тем сильнее бесконечные ряды колонн и арок напоминали ему холодные сталагмиты. Сильвестр мог поклясться, что ощущал царящий здесь дух зла. Он всегда чувствовал его, входя во дворец Константина, зловеще сырой и холодный воздух. Чье-то незримое присутствие в каждой тени, словно дворец, как живой, перешептывается сам с собой. Или это просто страх, ползущий откуда-то изнутри и превращающий его в больного? Свернув за угол, он остановился. Перед входом в тронный зал Константина стояли четверо центурионов. — Странно. Стража здесь есть всегда. Но он никогда не видел у императорских дверей людей такого звания, да еще в таком количестве. Он подошел к ним, и Центурионы обернулись. — Доброго тебе вечера, Центурион Феликс, — склонив голову, сказал Сильвестр. — Пионий, как поживаешь? Двух других он не знал. — У меня все хорошо, — ответил Пионий, рослый, темноволосый мужчина. — Он ждет тебя уже некоторое время. — меня только что оповестили о том что он меня вызвал дрожащим голосом воскликнул сильвестр надеюсь он не разгневан сам узнаешь ответил пиионний указывая рукой на дверь центруианы отошли от двери о чем то тихо разговаривая сильвестр расправил плечи ваше величество тихо сказал он это сильвестр входи в голосе не слышалось гнева и сильвестр слегка успокоился толкнув в тяжелую дверь он вошел в тронный зал Император сидел за столом, обложенный картами, и читал какое-то послание, сморщившись, будто испытывая отвращение. На нем был темно-синий плащ, расшитый серебром и золотом, поверхалой туники. Пояс с мечом лежал рядом, на кресле под рукой. Сильвестр терпеливо дожидался, пока его подзовут. Огонь в очаге, колеблющимся янтарным светом, освещал затейливо украшенную мебель и куполообразный потолок. — Они нашли это? — не поднимая глаз, — спросил Константин. — Ну, э, не совсем. Константин медленно перевел взгляд на Сильвестра. Его глаза блестели, как смазанная маслом оружейная сталь, жесткие и сверкающие, способные в любой момент наполниться смертельной чернотой. — Отвечай на вопрос. Сильвестр беспомощно всплеснул руками, Епископ Меридий доложил мне о том, что они нашли гробницу, в которой был Асуарий, с надписью «Ешуабар Йософ», но... И он был уничтожен, как я и приказывал. Сильвестр снова провел пальцами по воротнику, он словно душил его. Нет. И поспешно добавил, потому что мы не можем быть уверены в том, что это именно тот Асуарий. Епископ Макарий заявляет, что у него в монастыре хранятся еще два Асуария с такой же надписью. Очевидно, эти имена во время жизни Господа нашего были очень распространенными. Из этого следует, что гробницы не представляет для нас никакой опасности. Мы не можем доказать, что это его могила. Ну и никто другой не может подтвердить это. Константин принялся двигать по столу взад и вперед письмо, которое я читал до этого, а затем отбросил его в сторону и встал. Протянул руку и надел пояс с мечом. Когда он шел вокруг стола, сердце Сильвестра ушло в пятки. Он всегда знал, что смерть придет к нему здесь, в этом зале. Остановившись прямо перед ним, Константин упер руки в бедра. — Тем не менее, я все равно желаю, чтобы эту гробницу закопали. — И поглубже, — сказал он. — Да, Ваше Величество, я немедленно отправлю распоряжение епископу Макарию. Константин слегка покачивался из стороны в сторону, словно беседуя с центурионами, выпил вина больше, чем надо. Но когда он глянул на Сильвестра... В его глазах не было ни капли хмеля, это были глаза императора, в сердце которого жил дикий зверь, и они сжигали Сильвестра заживо своим нечеловеческим блеском. — Сильвестр, я разговаривал со стратегами, моими полководцами, и они согласились со мной, что христианство, каким мы его создали, может стать самым мощным орудием в истории империи. — Ваше Величество, — переспросил Сильвестр, недоуменно моргнув. Эта религия распространяется со скоростью пожара. — О, да, конечно! — Ваше Величество! — возбужденно поддакнул ему Сильвестр. — Конечно же, да! Истина! Словно редкая жемчужина! Если мы сможем правильно и аккуратно направлять веру, это будет чрезвычайно полезно, — перебил его Константин, снова пошатываясь, видимо, от усталости. — Теперь ведь это будет несложно. Если нет тела... То есть с воскрешением все в порядке. Ну, враги у нас все еще остались. Епископ Евсевий все так же отстаивает идеалы веротерпимости. Он никогда не согласится признать наши жесткие догматы по своей воле. А епископ Макарий Иерусалимский, по всей вероятности, помог еретику и его банде воров. Он всегда кто-то будет нам противостоять. Но когда мы закончим свое дело, останется лишь наша версия истины. И обещаю тебе, Сильвестр, тогда у церкви будет лишь один папа в Риме. Завуалированное обещание, что когда-нибудь он возглавит христиан всего мира, заставило Сильвестра задрожать в предвкушении. Но почему в Риме, ваше величество? Остальные епископы не будут рады этому. Повернувшись спиной к Сильвестру, Константин подошел к трону и сел. Выставив перед собой открытую ладонь, он с силой сжал ее, будто что-то раздавливая. «Церковь будет моей!» — прошипел он. Конец книги Звукорежиссер Лариса Сумцова Читал Сергей Кирсанов